Чисто партийное убийство. Сергей Киров. К началу 90-х, наверное, ни у кого уже не осталось сомнений, в убийстве Кирова, одного из лидеров партии и советского государства виноват Сталин. По этой версии, именно Сталин приказал убить Сергея Мироновича Кирова, лидера ленинградских коммунистов чтобы потом развязать очередной террор внутри страны. А все якобы начиналось в 1934 году на 17 съезде ВКПБ, том самом, который позже назовут «расстрелянным съездом победителей». Так ли это было на самом деле – Именно этот вопрос волновал всех, кто принимал участие в расследовании этого малоизученного дела. Наши коллеги из Федеральной службы охраны сделали все, чтобы открыть документы из доселе закрытых архивов госбезопасности, а свидетельства очевидцев помогли нам сделать вывод. Дело об убийстве Кирова — одна из самых больших фальсификаций 20 века 1 декабря 1934 года еще ничего не предвещало беды. Никаких тревожных оперативных донесений в ленинградское управление НКВД не поступало. В этот день Киров проснулся рано утром в своей квартире на улице Красных Зорь и сразу же взялся за деловые звонки он не предполагал, что жить ему оставалось чуть больше восьми часов. С 1926 года Киров жил в огромной пятикомнатной квартире в одном из самых комфортабельных домов того времени. Его постоянно болевшая жена Мария Гована Маркус была в этот день, как и все последнее время, в пригороде Ленинграда, на даче в Толмачёво. Экономки тоже не было, так что хозяин оставался дома в то утро один. Он любил готовиться к главным своим выступлениям в одиночестве. В домашней огромной библиотеке из 20 тысяч томов он мог найти все необходимое для работы. Киров, собиравший эти книги всю свою жизнь, незадолго до этого дня скажет «Надо найти время и для газет», И для Ленина, и для Сталина, и для билетристики надо время найти, иначе мозги засохнут. И находил не только на чтение, но и на музыку. Киров любил один, покуривая трубку, слушать пластинки. Его любимая пластинка «Цела сегодня». Какой-то забытый фокстрот, пожалуй, его название ничего нам сегодня не скажет. Находил время хозяин квартиры и для удовлетворения своей страсти к охоте и рыбалке. В комнате отдыха, скорее напоминающей мастерскую, можно было в спокойной обстановке расслабиться, подготовить амуницию к очередной вылазке, и патроны набить, и снасти рыболовные починить, и поплавки самому изготовить, благо все для этого имелось. Обстановка квартиры и сейчас полностью сохранила дух тридцатых годов. Диковинка того времени — холодильник General Electric. Кто видел наш фильм или бывал в музее-квартире Кирова в сегодняшнем Санкт-Петербурге, согласится, что и в 21 веке он выглядит вполне современно. 1 декабря все утро Сергей Миронович Киров за массивным письменным столом, перед которым и сегодня лежит шкура медведя, готовится к фундаментальному докладу, который должен произнести перед собранием партийного актива в 18.00 в Таврическом дворце. Тема сверхактуальна для того времени — отмена продовольственных карточек. Окружение знает, что доклад серьезный, и Кирова никто не беспокоит. Неожиданно, примерно за два с половиной часа до мероприятия, он снимает трубку телефона, вызывает машину и направляется в Смольный. Из воспоминаний кировского окружения известно, что ехать в течение дня он никуда не собирался. Охотник Киров и думать не думал, что за ним самим уже идет охота.